«Мистер Джилген», — сказал Хенд, когда этот ирландец, краснолицый, коренастый, с хитрыми серыми глазками и волосатыми ручищами, предстал перед ним. «Вы меня не знаете, но я достаточно знаю о вас!» Улыбаясь, с легким ирландским акцентом прервал его тот. «Мы можем, я полагаю, разговаривать, не дожидаясь, когда нас представят друг другу». «Отлично», — сказал Хенд, протягивая ему руку. Я тоже вас знаю и думаю, что мы найдем общий язык. Мне хотелось бы обсудить с вами нынешнюю политическую обстановку в Чикаго. Я сам не политик, но меня интересует все, что делается у нас здесь. И мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, чего нам ждать в ближайшем будущем, какие могут произойти перемены. Джилгин не имел ни малейшей охоты сообщать свои политические прогнозы человеку, чьи намерения были ему неизвестны. «О, я думаю, что у республиканцев неплохие виды на успех», — отвечал он. «Почти вся пресса, за исключением одной или двух газет, поддерживает их. Впрочем, я знаю только то, что печатают в газетах, да о чем толкуют вокруг». Мистер Хант отлично понял, что Джилгин уклоняется от прямого ответа. И это пришлось ему по душе. Такой человек ему и нужен, осторожный, хитрый, расчетливый. Я пригласил вас сюда, мистер Джилгин, разумеется, не только для того, чтобы поговорить о политике. У меня есть к вам вполне определенное предложение. Не знакомы ли вы, случайно, с мистером Маккенти или, быть может, с мистером Каупервудом? Мне никогда не приходилось разговаривать ни с тем, ни с другим ответил Джунген. но я знаю мистера маккенти в лицо да и мистера каупервуду мне тоже приходилось видеть больше он ничего не прибавил отлично сказал Хэнт. предположим теперь что группа достаточно влиятельных лиц в чикаго берется довольно широко субсидировать предвыборную кампанию республиканцев возьметесь ли вы со своей стороны с помощью вашей партии и при поддержке газет организовать провал демократов на выборах. Речь идет не только о мэре и главных должностных лицах, но о полной смене всего состава муниципалитета, всех олдерменов. Нам нужно, чтобы клика Каупервуда МакКенти не могла больше подкупить ни одного городского чиновника, ни одного вновь избранного олдермена. Демократы должны потерпеть такое поражение, такой крах, чтобы это было всем и каждому ясно. «За деньгами мы не постоим, если вы дадите мне или, вернее, группе лиц, интересы которые я представляю, доказательство того, что мы можем рассчитывать на успех». Мистер Джилгин состроил глупокомысленную мину, помигал своими крохотными глазками, потер ладонями колени, заложил большие пальцы за проемы жилета, потом достал из кармана сигару, закурил и меланхолически уставился в потолок. Он размышлял, напряженно размышлял. Каупер, и Маккенте люди могущественные. В своем избирательном округе и в некоторых прилегающих к нему округах, а также в восемнадцатом округе, от которого он был избран сенатором, Мистеру Джилгину всегда удавалось справляться с оппозицией МакКенти. Но одолеть МакКенти по всем округам — это задача потрудней. Однако мысль о крупных средствах, которыми он будет единолично распоряжаться, очень вдохновляла мистера Джилгина, как, впрочем, и перспектива с помощью почтеннейших лиц, так сказать, столпов чикагского общества отнять у МакКенти власть над городом. Мистер Джилгин был ловким политиком. Он любил устраивать заговоры, вести подкопы, заключать хитроумнейшие сделки. Все это интриганство ради. И сейчас он хоть и принял серьезный, озабоченный вид, но сердце его радовалось. Я слышал, продолжал Хенд, что вам удалось создать крепкую организацию в своем районе и... Округе. «Да, мы не сдаем позиции. ухмыльнулся Джилгин. «Но побить демократов по всему Чикаго», — продолжал он, помолчав, — «непростая задача. В эти выборы в городе будет 31 избирательный округ. И за исключением восьми все они в руках демократов. Я знаю их кандидатов. Это все больше ловкачи». В муниципальном совете у них сидит Даулинг, тоже не дурак, имейте в виду. А кроме него у них там еще Уингерих и Дуванецкий, Тирнен и керриган И никто из этих джентльменов себя в обиду не даст. Упомянутые выше лица принадлежали к числу наиболее влиятельных и наиболее продувных холдерменов. Вы видите, мистер Хэнт, как обстоит дело? Демократы держат в руках весь аппарат. Они распределяют должности, работу и тем самым вербуют себе сторонников. А потом без стеснения тянут деньги со всех, кто у них там занимает хлебные местечки, чтобы с помощью этих денег добиваться победы на выборах. Это, как вы сами понимаете, большое подспорье. Джилгин многозначительно улыбнулся ну затем на предприятиях этого самого каупервуда занято сейчас по меньшей мере тысяч десять рабочих любой босс избирательного округа поддерживающий каупервуда может прислать к нему любого безработного а у каупервуда наверняка найдется для него работенка а это ведь очень способствует увеличению числа сторонников его партии кроме того «Надо принять во внимание, что такие богачи, как Каупервуд, не скупятся на деньги во время выборов. Что бы там ни говорили, мистер Хэнт, а все же исход дела решают доллары, два, пять, десять, которые кто-нибудь в последнюю минуту выкладывает на стойку в баре или даже сует избирателя в карман перед самой избирательной урной. Дайте мне хорошую сумму денег». И как бы в подкреплении этой благородной идеи мистер Джилгин выпрямился и стукнул кулаком о ладонь, положив предварительно сигару, чтобы не обжечься. — И я поведу за собой все избирательные округа Чикаго, все до единого. Но для этого нужны деньги, — повторил он, выразительно подчеркнув два последних слова. Потом снова сунул сигару в рот. Откинулся на спинку стула и вызывающе прищурился. — Хорошо, — сказал Хэнд просто. — Сколько вам нужно? — Ну, это уж другой вопрос, — отвечал Джилгин, мгновенно выпрямляясь. — Одни округа обойдутся дороже, другие дешевле. Откинув восемь республиканских, о них беспокоиться нечего, мы должны будем обработать еще восемнадцать для того, чтобы получить большинство в муниципалитете. На мой взгляд, не имея 10 пятнадцати тысяч долларов на округ, не стоит из затевать дело. Для верности я бы сказал, что всего потребуется тысяч триста, никак не меньше. Мистер Джилгин затянулся сигарой и, выпустив густые клубы дыма, уставился в потолок. «А как будут расходоваться эти деньги?» — осведомился мистер Хэнт. О, в такие подробности никогда не следует особенно вдаваться!» Безмятежно отвечал мистер Джилгин. «В политике кроить в обрез не приходится. Учтите, мы связаны с руководителями участков, организаторами, уполномоченными по кварталам, агентами. Все они должны иметь немалые деньги для работы, чтобы, так сказать, располагать к себе души и сердца. И было бы большой ошибкой допытываться у них, как. И куда они эти деньги тратят? Деньги нужны, чтобы поставить папаше пару пива и купить мамаше пакет угля. А маленькому Джонни новый костюмчик. А торжественное шествие с факелами о залы для собраний, а оплата разных крупных и мелких услуг. Да мало ли что! Тут расходов не оберешься, будьте покойны. Некоторые округа придется перед выборами временно заселить погуще. Значит, неделю, а то и дней десять оплачивать содержание наших агентов в меблированных комнатах. Мистер Джилгин утомленно махнул рукой и умолк. Мистер Хенд, никогда не интересовавшийся деталями политических махинаций, слегка приподнял брови. Предвыборное заселение округов? Не слишком ли это, подумал он? А кто же ведает распределением денег? — спросил он, наконец. — Номинально местный комитет республиканской партии, если ему это поручено, фактически то лицо или группа лиц, которые руководят борьбой. У демократов этим лицом является Джон МакКенти. И вам следует об этом помнить. В моем округе это я, и только я. Мистер Хэнт, уравновешенный, медлительный, а в иных случаях даже несколько туповатый, сдвинул брови и погрузился в раздумье. До сих пор ему приходилось иметь дело только с людьми из так называемого «хорошего общества», которые не принимали непосредственного участия в темных предвыборных плутнях, совершавшихся в задних комнатах баров и пивных. Как и все дельцы, он знал, конечно, что нередки случаи, когда в урны опускаются фальшивые избирательные бюллетени, и в отдельных округах меблированные комнаты временно заселяются нужными людьми. Каждому, хоть маломальски искушенному в этих делах человеку, известно, что деньги на проведение предвыборных кампаний собираются с тех, кто жаждет получить ту или иную должность, а также с тех, кто пользуется всевозможными поблажками, привилегиями и благодеяниями лиц, стоящих у кормила Сам Хент не раз делал пожертвования в фонд Республиканской партии в благодарность за уже оказанные услуги или в счет будущих. Он понимал, что, ворочая большими делами, в больших масштабах, не следует скупиться на побочные расходы. Конечно, 300 тысяч долларов — деньги немалые. Но Хент и не собирался вынимать их все из своего кармана, предполагая, что такую сумму можно будет собрать при некотором нажиме с его стороны но годится ли джилген на то чтобы побить каупервуда мистер хент еще раз окинул своего собеседника внимательным взглядом и решил что за неимением лучшего сойдет и Джилгин. итак сделка состоялась джилгин как член комитета республиканской партии а в будущем возможно и его председатель должен был обойти все округа не оставив без внимания ни единой сколько-нибудь стоящей республиканской организации выбрать сильных, надежных, анти кандидатов и попытаться провести их в муниципалитет. А Хенд в свою очередь, должен был раздобыть деньги и передать их Джилгину в собственные руки. Кроме того, Джилгину обеспечивалась безоговорочная, хотя и тайная поддержка всех влиятельных членов Республиканской партии в Чикаго. Его дело было победить любой ценой. В случае успеха республиканская партия поддержит его кандидатуру на выборах в Конгресс. Если же это почему-то не выгорит, его поставят во главе республиканской партии города. Ну, как бы то ни было, сказал себе Хенд, когда мистер Джилгин наконец откланялся. А мистеру Каупервуду будет теперь не так-то легко обделывать свои дела. Не успеет он оглянуться, как придет, пора возобновлять концессии. И если только я буду жив, мы поглядим, что у него из этого получится». Последние слова финансист проворчал уже почти вслух. Он чувствовал неистребимую ненависть к этому человеку, который, как он полагал, отнял у него привязанность его очаровательной молодой супруги.